Глава четвертая. «Дайте мне этого Купидона, я ему перья из крыльев повыдергиваю». Это были первые слова, когда мы вышли из приемной. «Сонь, при чем тут Купидон? Мне кажется, у мужиков гон начался, не согласилась с моей версией Люда. И теперь мужики в сексуальную атаку пошли. Ой, да какая разница, сейчас главное сделать ноги» что ж спорит, пробурчала подруга и, схватив свою сумку со стола, продолжила. Попробуем через подземную парковку улизнуть. Выйдя из кабинета, мы немедленно ни секунды рванули на парковку. Люд, а чего вы там в кабинете делали? Не удержалась я от вопроса, пока мы неслись, как угорелые по коридору. Знакомились, процедила подруга сквозь зубы. И как? Феерично. В смысле? «Сонь, что тут непонятного?» Мужик показал мне все прелести наших отношений в будущем. «Как? Все? Он что, уложился за пять минут?» «Сонь, ты чего несешь? Разумеется, не весь комплекс, а только вводную часть. Вот сволочь! Не то слово. Хоть и целуется...» И замолчала. А затем, как рявкнет... «Да какая разница как?» Понравилось? Ну, скажем так, я впечатлена, растеряна и чертовски зла. Скажу больше, не хочу эту сволочь больше видеть. Боишься не устоять? Боюсь в тюрьму сесть. Спустившись на парковку, мы, словно партизаны в стане врага, короткими перебежками от машины к машине продвигались к выходу. Тут напротив нас остановилась машина шефа. Засекли чуть ли не сплюнула от злости Люда. Дверь автомобиля открылась и Аверин, посмеиваясь, произнес «Прыгайте на заднее сиденье». «Так и быть, помогу вам сбежать». Нам дважды повторять не пришлось. Через несколько секунд мы уже сидели в машине босса. «Спасибо, что помогли». «Не ожидала». Поблагодарила его. «Повезло Лизе. Вот каким благородным ее мужик оказался». И правильно сделала. Если бы в этом не было моего интереса, я и пальцем не пошевелил. «Простите, что хорошо о вас подумала», – пробурчала я в ответ, разочарованно. «Вот гад». «Прощаю», – посмотрев на меня с хитрецой во взгляде, ответил он. «Артур, а в чем твой интерес? Тут уже Лиза не выдержала». «Интерес прост».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 Уж больно у нее скорбный вид. «Мы в тебя верим. Отомсти за нас. Виагра тебе в помощь». И тут же закрыла дверь автомобиля. «Я сейчас не расположена слушать чьи-то упреки. Когда мы зашли в квартиру, там уже были Миша и Юля. Соня, сходу протягивая руку, решила представиться. Юля». Вот и познакомились.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 «Видать, на такси примчались?» «Нет». «Аверин по доброте душевной» решил помочь. Выходя из ванной, чуть ли не сплевывая, ответила я. «Да что стряслось-то?» насторожился наш друг. Примчались злые, яд зубов капает. «Пойдем в зал, все обсудим», предложила я. Собравшись, мы перешли к обсуждению насущных проблем. Как выяснилось, «Они были у всех, кроме Миши. Люд, начнем с тебя. Что тебе этот дикарь в кабинете Аверина сделал?» Начала опрос проблем я, а то ее ответ меня не совсем устроил. «Мне нужно знать весь масштаб катастрофы. Только в этом случае можно найти выход». «Ну, если в нескольких словах, то, барышня, ваша грудь меня сразила»,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 «Страшные станете, я и спать спокойно начну. Докрутились попами до проблем, мать вашу». «Котлетки, говоришь?» «Иди». Тут же оживилась я, попутно сглатывая слюну. «Готовь, а они нашей красоты стоят». Стоило парню уйти, я подмигнула Юле. «Котлеты готовит, закачаешься». Одним словом, релакс. «Мы ушли, и они переключились на вас?» Начала уже Юля допрос. «Если честно, я сама виновата», — начала я. Когда Кирилла увидела, меня как током ударила, ну и немножко спровоцировала в нем инстинкт охотника. «Кто ж знал, что он в атаку сразу пойдет?» «Но если он тебе понравился, может, зря отталкиваешь?» Не поняла она меня, ведь сама сказала, что аж как током ударила. «Нет».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 «Переходим к проблеме Юли. Давай колись. Чем мужика разозлила? Раз у нас вечер покаяний, получается?» – обратилась к ней Люда. Она немного растерялась, но затем постепенно успокоилась и рассказала вкратце суть проблемы с Калаговым. «Значит, говоришь, не встречалась ранее?» «Странно. Его взгляд, мимика, собственническое поведение, говорят…»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 «Ты замуж не за того вышла или чем-то еще не угодила?» «Я родила дочку, на аборт не пошла». «Нет слов», — только и смогла сказать я. «Ладно, потом как-нибудь устроим вечер грустных историй. Некоторые кровью братаются, а мы проблемами своими». «Сонь, твоя идея увезти девочку в санаторий хорошая. Нужно решить, как это провернуть. Например...»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 «Наверное, кто-то из клиентов», — ответила ей. Вздохнула тяжело и приняла вызов. «Да?» «Если ты хотела во мне пробудить азарт охотника, радуйся. Тебе удалось. Так что следующая встреча у нас выйдет горячей, где я тебе проникновенно объясню, как тебе следует вести со мной». У меня кровь отхлынула от лица. Я узнала по голосу. «Со мной сейчас говорит зеленоглазый красавчик», а на его сексуальный голос гормоны вновь подали признаки к жизни. «А ну не смейте», — шикнула я на них, взяла себя в руки, чтобы дать отпор назойливому кавалеру. «Послушайте, я все понимаю. Лето, гормоны разбушевались, так направьте их на другую девушку, не тратьте время и красноречие даром». Вам со мной ничего не свет. Хотела сказать, не светит, но он тут же перебил. Да неужели? Рассмеялся он и тут же серьезным голосом продолжил. Перед тем, как затевать игру, нужно думать о последствиях. Так что жди завтра меня в гости, обсудим твой новый статус. Что значит в гости? Какой к черту статус? У меня есть мужчина, так что... Да, есть. И это я. Про другого советую забыть, если таковой имеется. И знаешь, что я думаю? Не стоит откладывать нашу встречу, так что через два часа заеду за тобой, не вздумай опять сбегать, накажу. И отключился. Каналья, сплеснула я руками. Сонь, что случилось? Не сговариваясь, спросили девчонки. В общем, так. «Я тоже отдохнуть захотела, санаторий и другие прелести курорта посмотреть, да и в отпуске давно не была, так что, Люда, едем вместе!» «Соня?» — с нажимом обратилась ко мне Люда. «Что, Соня?» «Мужик в вошел. Нужно ненадолго скрыться из его зоны видимости. Пусть остынет. Такие долго не горюют, их чувства вспихивают, как искра, и быстро гаснут». Так что, пока я буду нежиться в волнах лазурного моря, он к другой переметнется. Только я закончила свой монолог, раздалась мелодия уже на смартфоне Люды. Та посмотрела на дисплей. Тоже номер незнакомый. И что-то мне подсказывает. Это звонит любитель больших форм. Усмехнулась она. Ответишь? Поинтересовалась я. Разумеется, такому не ответишь, сюда припрется. «Да?» – ответила Люда сухо, скривившись, слушая оппонента, что подтвердило нашу версию. «Звонит Глеб». «Мужчина!» – процедила она сквозь зубы и сделала паузу. Видно, подбирала приличные слова. «Я, конечно, все понимаю. Вы сражены моими формами, но проблема в том, что мне не понравились ни вы, ни ваша манера поведения». Культурненько пыталась отшить, Видимо, учла свою ошибку в прошлом при общении с ним. Да не собираюсь я привыкать. Взрывается она, собеседник что-то отвечает. В общем, так. Маньяк с замашками варвара. Не беспокойте меня более. В противном случае я обращусь в полицию. Она-то остудит ваш пыл. На это он ей что-то отвечал. Причем долго так. Люда еле сдерживалась, чтобы не послать его определенно уже не в культурной форме. Наконец, тот закончил ей выносить мозг и отключился. «Люд? Отшила?» Взволнованно спросила я, хотя по выражению ее лица поняла «нет». «Кажется, наоборот, намертво пришила». Тяжело вздохнула. «Ну или почти намертво». «Так чем разговор-то закончился?» «Если вкратце. Угроза его не впечатлила».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 и протянул ей. «Миш, у тебя что в кармане склад пилок?» – поразилась Юля, видать, вспомнив, что он уже такое проделывал раньше. «Нет, еще три штуки есть». Дать, вытащив из кармана пилки, посмотрел на нас, покачал головой и положил их на стол. «Зачем?» – растерялась будущая жертва Калагова. «Ну, например».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 «Всегда, когда нервничаешь, ногти подпиливаешь». Юля посмотрела на ее немаленький маникюр, видать, не могла понять, как при такой привычке у нее ногти длинные остались. «Да нет, мне главное руки занять». Первое время подпиливала, а потом просто в руках крутила. Это меня успокаивает. Усмехнулась она. «А куда дело ту, что я тебе в офисе дал?» «Этот абориген конфисковал».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 «Выяснив, что у нас проблемы практически идентичны, выношу предложение объединиться в борьбе против них», — начала Люда. «Правильно, вместе мы сможем против них выстоять», — поддержала ее я, одна за всех, и протянула руку на середину стола. «И все за одного». Юля подала свою руку в ответ, и так же поступила Люда. «Вы еще пилочки скрестите, как шпаги». «Мушкетеры в юбках, блин!» – заржал Мишка. «Кстати, а где Д'Артаньян?» «Надеюсь, своего кардинала насилует со страшной силой. Виагра ей в помощь!» – рассмеялась я, вновь представив эту картину. «Тьфу на тебя, пахальница!» – сплюнул Мишка и быстро ретировался на кухню. Фи, какие мы нежные!» Прям как воспитанница пансионата благородных девиц. Вновь хохотнула. «Есть такое», — поддержала меня Люда. «Он же твой друг», — удивилась Юля, наверное, из-за того, что она за него не заступилась. «Не спорю, друг, но это не отменяет того, что он бывает до тошноты правильным». «А это плохо?» — продолжала допытываться Юля. «Еще как. Особенно если апельсины воруешь»,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 «На меня подозрение не падало, а вот на Мишу...» «Понятно», – рассмеялись мы. «Поняли, что Люда наглым образом подставляла друга, а тот, как истинный джентльмен, брал вину на себя». «Так, потом придадимся воспоминаниям из детства. Сейчас у нас есть дела поважнее. Юль, у тебя есть родственники, которые бы смогли нас подменить на море?»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 так что, думаю, все будет нормально», успокоила меня Юля ответом. «Отлично. Скажем ей, что я ее крестная. Кстати, она у тебя крещенная? «Нет». Немного растерялась она от моего напора. «Ну да, она же еще меня не знает, иначе не смотрела бы на меня квадратными, как сейчас, глазами». «Непорядок». «Ладно, если я с ней найду общий язык, и она потянется ко мне, буду ее крестной». Не знаю почему, мне этого очень захотелось. Да и жалко было Юлю и ее девочку, ведь по существу они одни в этом мире. А так я буду с ними рядом, поддержу в трудную минуту, ведь мне не понаслышке известно, каково это, когда тебя родня предает. Мои, например, мне не простили, что я разорвала отношения с женихом. Он ведь акционер фирмы родителей, владеет контрольным пакетом акций, по существу они меня продали ему, и им было абсолютно безразлично, что он садист и сломал мою жизнь. И если бы не мой покойный дядя, то я превратилась бы в бесправную тень. Он вовремя помог мне, хотя моя мама до сих пор просит одуматься и вернуться к Макару. Говорит, что он готов простить меня. Хм, простить? Каков лицемер? «Соня, а не слишком ты форсируешь события? Может, вы вообще с Юлей больше не увидитесь?» Высказала свое мнение Люда, тем самым вернула меня из грустных воспоминаний. «Ну, это вряд ли. А вот насчет крестной, я же сказала «если». Так что время покажет. Только хотела добавить, что сейчас в приоритете другие задачи, но нас прервал Миша. Мушкетеры, на кухню марш,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 все напряженно смотрели на ее смартфон. «Юлька, ответь!» «Явно твой Абрек звонит». Решила вывести ее из ступора. От проблем не бежать нужно, а решать их. Хотя в нашем случае бежать. Но усыпить бдительность не помешало бы. Только она собралась ответить, я добавила. «Про покаяние не забудь. Ты как бы сегодня провинившаяся сторона». Она коротко кивнула головой в знак согласия и приняла вызов. «Да», – пролепетала она и тут же посмотрела на меня, ища одобрение, что верно подобрала интонацию. Показала палец кверху, мол, все отлично. Она слушала говорящего, и с каждой минутой ее лицо становилось мрачнее. «Хорошо», – сухо ответила она и отключилась, посмотрела на нас Добавила, это был Калагов. Ясно, что он, а не Фея крестная, хохотнула я, ведь по ее мрачному лицу было понятно, кто ее собеседник. Злой взволнованно поинтересовалась Люда. Не особо кажется, пожала она неуверенно плечами. Эй, ты чего нос повесила? А ну-ка, поменяй выражение лица! Начала я ее приводить в чувство.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 не унималась она. «Эй!» – пригрозила она мне пальцем. «Я сказала, покаяние, а не интим. Улавливаешь разницу?» Решила напомнить ей первоначальный план, а то вон куда ее понесло. «Я-то улавливаю, а вдруг он нет?» «Юль, ты прям как маленькая. Не знаешь, какие в этом случае отмазки, говорят женщины?» «Какие?» – в лес уже Миша. «Волосы и ногти болят», – процедила Люда, сверля друга осуждающим взглядом. Тот понял, что вопрос действительно бестактный, молча стал рассматривать свою чашку. Мы же быстро обменялись номерами телефонов, и Воронцова направилась к двери. «Июль, смотри, не перепутай, покаяние с интимом», – такие я ее напоследок.